Глава двенадцатая Уснуть в землянке, воняющей гнилью и плесенью, нам не удалось. Но не запах был тому причиной. Понимая, что на рассвете нас убьют, мы не смогли сомкнуть глаз. Жюль первое время молчал, вновь погрузившись в думы. Потом начал приходить потихоньку в себя. Взгляд его стал осознанным, нижняя губа подрагивала. «Заперли!» Время от времени спрашивал он, поглядывая на крепкие, выложенные камнем стены. «Заперли», — отвечал я, потирая грудь. Боль разливалась волнами и сводила с ума. Мыслей по поводу того, как же нам спасаться, не было никаких. Первое время я пытался обратиться в Черного. А вдруг получится? Но все попытки непременно оканчивались неудачей. Под конец я его все сдался. Не было уже ни физических, ни моральных сил бороться. Я злился на себя, на этот чертов мир, на все вокруг. Понимал, шансов выбраться из этой заварушки практически нет. «Жюль!» – уже в который раз позвал я своего спутника. Тот посмотрел на меня стеклянными глазами, спросил. «Заперли?» «Заперли!» – не выдержав, рявкнул я. «Долго ты будешь медитировать? Приди уже в себя!» «Я в порядке. По тебе не скажешь!» «Надо выбираться отсюда! Неужели ты не понимаешь, что к рассвету нас сожрут?» Жюль пожал плечами, словно ему было все равно. «Твою мать!» – выругался я. «Сожрать же только меня собирались!» – отстраненно произнес Жюль. «Что?» «Я говорю, что сожрать только меня собирались, а из тебя какую-то выжимку вроде делать будут». «Ты сейчас издеваешься?» «Нет». — Жюль, я понимаю, что у тебя беда, погибли твои друзья, но это еще не повод ставить крест на своей жизни. — Крест? Что это? — Неважно. Нельзя сдаваться. Жорик бы тебе этого не простил. Во имя своих друзей борись. — Я пытаюсь, — жалобно простонал парень. — Но не могу, правда не могу. — Можешь! — я хлопнул Жюля по плечу. Тот задрожал, словно весь был из желе. «Возьми себя в руки!» «И что ты предлагаешь?» – неуверенно спросил Жюль, утирая сопли. «И сам пока не знаю. Наверное, стоит попытаться открыть дверь. Давай попробуем!» Мы поднялись. Новая волна боли прошла по телу. Я застонал, согнулся пополам. «Чёрт!» «Присядь!» – сказал Жюль, окончательно придя в себя. «Я сам попробую!» Он подошел к двери. Слабыми ударами и постукиваниями прошелся по всей ее площади. Замок навесной. Выдал он свое заключение. Но выломать не сможем. Балки слишком крепкие. «Чего там долбите?» Сквозь зевоту прорычал кто-то за дверью. «Стража!» С Сожалением констатировал я. «Даже если выломаем дверь, то в поединке будем не самые лучшие бойцы». «А ты иди и проверь, чего мы тут стучим!» В ответ охраннику крикнул Жюль. «Бородавка ты на жабьей задницы. «Чего?» «Чего слышал, урод? Тебе не говорили, что твоя мать любила сношаться с муравьедами?» «Ты, похоже, результат таких свиданий!» «Я тебе ноздри вырву!» Прорычал страж, зазвенев ключами. «Давай, рискни!» Замок залязгал, но возня быстро прекратилась. «Ты чего?» – спросил другой голос за дверью. «Я им головы откручу!» – обиженно залепетал первый охранник. «Отставить нельзя!» «Но...» «Ты захотел перед мудрым ответ потом держать?» «Нет, совсем сник первый». «Вот и не дергайся, они тебя специально провоцируют». «Это кто там гавкает?» – спросил Жюль. «Чего? Глухай, что ли? Это ты своего батю в кастрюле сварил и съел?» «Что? Не ел я своего отца. Я его любил. Ну-ка, солдат, живо открой дверь. Сейчас я ему покажу». Замок вновь лязгнул. Жюль кивнул. «Будь готов». «Всегда готов», — хотел ответить я, но промолчал. Дверь отворилась, на пороге появилось два мордоворота. «Кто это тут такой смелый?» Е! Yeah! крикнул Жюль и прыгнул, словно кошка охраннику прямо в лицо. Тот такой прыти не ожидал и защититься не успел. Два удара в глазницы. Жюль бил пальцами, как кольями. И охранник с криками повалился на землю. Второй схватился за огромный кинжал, висящий на поясе. Я подскочил к стражнику и навалился всем телом. Это помогло. Оружие звякнуло, упав на пол. Но и мне досталось. Страж успел огреть меня локтем прямо в грудь, прямо в место, где была рана. Я не сдержался, закричал. Жюль подскочил мне на помощь. «Стоять!» — рявкнул страж, вытащив из ножен небольшой кортик. «Или проткну!» Жюль криво усмехнулся и прыгнул прямо на охранника. Тот ударил. «Жюль!» Я видел, как кортик входит в живот парня, но ничего поделать уже не мог. Беспомощно валялся на полу. «Что? Нравится?» Прошипел самое лицо стражник, проворачивая оружие, доставая его из раны и вновь втыкая. Жюль оскалился. Схватив противника за руку, в которой находился кортик, парень попытался уйти от линии удара. Не получилось. Охранник оказался сильнее. Он вырвался из захвата и одним точным хуком повалил Жуля. «Будешь знать, как меня оскорблять!» Ухмыльнулся страж и направился к нам с одной целью — убить. «Нигаху, не тронь его!» — крикнул второй страж, которого Жюль ослепил. Эта просьба привела в удивление не только его напарника, но и нас. «Ты чего? Он же тебя!» «Не тронь! Они проклятые!» «Чего?» «Проклятые!» Страж тяжело поднялся, прижав окровавленный ладони к лицу. Шатающийся походкой отошел к двери. «К ним нельзя прикасаться». «Но нельзя, иначе проклятие перекинется на другого. Их надо просто сжечь». «Точно!» — согласился второй страж. «Сожжем их!» «Нет!» — захрипел я. «Вы не посмеете!» «Еще как посмеем!» Ухмыльнулся страж и выскочил из камеры. Было слышно, как он ходит на улочке, ругается, пытаясь найти факел. Другой страж, несмотря на свое ранение, стерег нас, закрыв своим огромным лохматым телом проход, лишь иногда сквозь зубы цыдя. «Сожжем дотла, только угольки останутся!» Я с трудом поднялся, глянул на Жюля. Тот, скорчившись от боли, валялся в углу. «Жюль!» – шепнул я. «Это наш шанс!» Парень все быстро понял, кивнул. Сжав челюсти так, что заскрипели зубы, мой сокамерник поднялся. Вдвоем мы двинули к двери. За душу! прохрипел страж, почувствовав, что мы подошли к нему ближе. «Сил не хватит!» – ответил я и начал осыпать врага ударами. Тычки получались слабыми, особого вреда не принося противнику. Некоторое время он даже смеялся нашей детской возне. Но смех быстро прекратился, когда Жюль бросился тому под ноги, облетая их словно веревкой своими руками, и дал мне знак «Сбивай». Я прыгнул на стража, плечом повалил того. Тактика сработала. Противник потерял равновесие и упал. Начал кричать, но Жюль подскочил к нему и ударом локтя прямо в горло, при этом раздался жуткий хруст, навсегда утихомирил охранника». «Пошли!» – кивнул я. «Надо уходить!» «Нет!» – Жюль покачал головой. «Мы слишком много прошли, чтобы уходить. Давай найдем уже, наконец, этот портал и отправим тебя к себе. А потом я сожгу эту деревню дотла!» План Жюля мне понравился. Прибежал первый охранник, наконец раздобыв факел. Увидев своего мертвого напарника, он начал кричать, пытаясь разбудить остальных. Я вырубил крикуна ударом дубинки, которую нашел на посту. Жюль обшарил мертвых, достал у одного кортик. «Пригодится», — шепнул мне. «Тут еще одна камера», — сказал я, глянув на запертую дверь. «И что?» — не скрывая раздражения, спросил Жюль. «Там может быть такой же пленник, какими и мы минуту назад были. Давай откроем». «Теряем время». «Нет». «Если ты запалишь деревню, то всех этих уродов мне не будет ни нисколечко не жалко. А вот невинных убивать не стоит. Я открою». Жюль сплюнул. Моя затея ему не понравилась. Но иначе поступить я не мог. Волосатых дикарей, которые хотели нас сожрать, я спалил бы с огромным удовольствием. Но те бедолаги, которых они захватили в плен, тут ни при чем. Я обыскал мертвых стражей, нашел у одного ключи от замка. «Я быстро». Бросил Жюлю и пошел к двери. Парень начал ворчать, но двинул за мной. Вместе мы открыли дверь. С опаской заглянули внутрь. Есть кто живой? Давай оставим двери открытыми и пойдем. Предложил Джуль, явно не желающий заходить внутрь. Подожди. Кажется, я что-то рассмотрел в полумраке. Посвети. Жюль просунул в проход факел, и в неярко мерцающем свете я разглядел пленника. Он лежал на полу, лицом вниз. Мертвый? спросил Жюль. Я пожал плечами. «Пошли! Он сам сможет выбраться уже отсюда!» Я бы так и поступил, но что-то меня смутило в облике заключенного. Я пригляделся. Одежда. Она была не такой, как у дикарей. И даже не такой, как у Жюля. Обычная армейская куртка, берцы, черные штаны с карманами. Я вошел внутрь посвятил сильнее. Сильно рисковал, ведь не знал, как будет настроен узник к нам. Набросится с объятиями или захочет придушить. Но я рискнул и приблизился к лежащему еще ближе, чтобы перевернуть. Едва прикоснулся к нему, как тот дернулся, словно боялся, что начну его бить. Похоже, дикари хорошенько его отдубасили, что он, даже пребывая без сознания, невольно сжимается от любого прикосновения. Все в порядке. Мы тебя выпустим произнес я. Узник что-то промычал. Я помог ему перевернуться, посветил лицо и не смог сдержать удивления. «Купорос?» выдохнул я. Да, это был купорос, без сомнения, только избитый до такого состояния, что больше походил на отбивную. Синее вспухшее лицо, разбитые губы, рассеченная кровь. «Купорос, это ты?» Еще до конца, не веря своим глазам, спросил я. «Мор?» – с трудом разлепил глаза тот. «Ты что тут делаешь?» «Это я и у тебя хотел спросить?» «Я оказался здесь после того, как мы с тобой сиганули в этот инопланетный портал. Очнулся, а тут эти дикари грёбаные окружили. Даже опомниться не дали, избили до полусмерти и сюда закинули». Домал крышка уже мне. Просидел тут не весь сколько?» «Как же я рад тебя видеть, Мор, ты просто не представляешь!» «Давай, вставай. Пора валить из этого гадюшника». Я помог парню подняться. «Кто это?» — спросил Джуль, оглядывая узника. «Мой знакомый. Мы с ним сюда попали». «А где мы?» — спросил Купорос, мутным взором оглядываясь. «Не поверишь?» «На другой планете!» «Чего?» «Потом все подробнее расскажу. Пошли. Надо выбираться из этого места. У этих дикарей есть портал, через который мы вернемся на Землю». Купорос посмотрел на меня, как на сумасшедшего, но ничего не сказал. Мы вышли на улицу. Там нас уже поджидали. Толпа дикарей кто с чем, с вилами, колями, кинжалами и топорами, злобно взирала на нас. Во главе стоял старик. Тот самый мудрый, чтоб ему пусто было. «Далеко собрались?» Спросил вожак с прищуром, глянув на нас. «Купорос!» — шепнул я парню. «Приготовься биться. На нас сильно не надейся». «Я их в клочья порву!» — прорычал тот. И, не дожидаясь, когда те накинутся на нас, рванул первым. Мудрый получил в грудь с колена. Стоящий рядом с ним амбал не досчитался зубов. Парень дрался как обезумевший, не щадя ни себя, ни тем более врагов. «Мар, держи!» – крикнул Купорос и кинул мне кинжал Амбала. Я схватил оружие и бросился в атаку. Ощущение того, что нам практически удалось вырваться, придало мне сил, и я начал рубить дикарей. Завидев, что просто так нас одолеть не получится, толпа отхлынула. Жюль воспользовался моментом и начал запаливать первые деревянные дома деревни. Огонь занялся быстро, сухие крыши трещали и плевались искрами, разнося пламя на другие строения. Часть людей принялась тушить пожар, вторая часть накинулась на нас. Тут уж никто не стал щадить себя и бояться подойти к нам. Толпа набросилась на нас, как стая диких обезьян, и просчитала все ребра. Я успел срубить троих, но потом уже не смог справляться с волной и едва успевал прикрывать голову от ударов. Купорос тоже отгреб по полной программе. «Дитха, бей его!» — крикнул кто-то из толпы. Громила с охотой принялся исполнять просьбу. А потом, когда устал махать кулаками, схватил меня за шиворот и поднял над толпой. Дикари восторженно закричали. «Дайте мне нож!» — прорычал Громила. Ему подали ржавый тесак. «Он мудрого убил!» — визгливо крикнул кто-то. Проклятия посыпались со всех сторон. Я попытался вырваться из захвата, но не смог. Несколько ощутимых ударов прилетело из толпы. Дитха, убей его, чего же ты ждешь? Убей, убей! Дитха растянулся в жуткой улыбке. Мудрово говорите, убил. Убил, убил, и ты его за это убей! Нет, я поступлю иначе. Ухмыльнулся тот. «Я выпью кровь убийцы мудрого и сам стану новым мудрым!» Толпа притихла. «Что?» Дитха оглядел стоящих дикарей, поднял над головой тесак. «Кто-то против? Пусть скажет слово!» Противников не оказалось. «Тогда решено! Я новый мудрый этого племени!» «А вот и не угадал!» Прошипел Купорос, который каким-то сверхъестественным способом просочился сквозь толпу и подскочил к дитха. Здоровяк опустил взгляд. Удивленно уставился на парня. Прорычал. «Что?» Купорос подмигнул ему и вонзил нож в грудь. Здоровяк ослабил хватку. Я упал. Не теряя времени, я выхватил у Дитха оружие, но добивать Громилу уже не понадобилось. Кровь из раны хлынула фонтаном, орошая стоящих. Дидха захрипел, попытался вытащить оружие из сердца, но уже не смог. Начал что-то говорить, замолчал на полусловие, упал, придавив с собой стоящих позади дикарей. «Костя!» – крикнул Жюль. Парень времени даром не терял. Успел пробежаться почти по всей деревне и подпалить крыши. Огонь полыхал вовсю. Дикари запоздало сообразили, что случилось. Кто-то бросился сбивать пламя, но бороться с пожаром было уже бесполезно. «Костя! Портал! Я нашел его! Сюда!» Я нашел взглядом Жюля, тот стоял вдалеке, возле каменного изваяния. «Купорос, пошли!» – кивнул я. «Надо возвращаться домой!» Услышав эти слова, Купорос оживился. «Я с удовольствием!» Мы начали продираться сквозь толпу. Теперь дикари не так охотно кидались на нас, все больше озаботившись тушением своих жилищ. Дойти до Жюля удалось без особых проблем. «Портал!» — крикнул Жюль нам, указывая на каменную конструкцию, похожую на колодец. По бокам виднелись небольшие изваяния местных башков, больше похожих на голых обезьян. Идолы злобно взирали на нас, словно пытаясь прогнать прочь. «Оно и верно!» Мы забрались на их территорию. Вся земля вокруг была покрыта коростой запекшейся крови, а запах стоял такой, что выворачивало наизнанку. «Нам туда прыгать?» спросил я, с сомнением поглядывая в черный провал. «А я откуда же знаю?» пожал плечами парень. «Мар, ты уверен?» спросил Купорос. «Нет, не уверен. Вообще ни в чем не уверен. Но выбора нет». «Хорошо». Кивнул купорос, соглядываясь. Деревня полыхала, дикари бегали и истошно кричали. Я все равно согласен. Жюль, пора прощаться. Подошел я к парню. Кивнул на рану, оставленную кортиком. Ты как? Нормально. Жить буду. Агат лечебные снадобье приготовит и все зарастет. Спасибо тебе за все. И прими еще раз мои соболезнования по твоим друзьям. «Спасибо!» – Жюль пожал мне руку. «Давайте! Идите уже! Все глаза намазулили мне!» «Я первый!» – крикнул Купорос и нырнул, как в воду, в провал. Чернота поглотила его полностью, и даже звука не осталось. Я следом забрался на край колодца, махнул рукой Жюлю. Тот махнул в ответ. «Признаться честно, за это время я успел привыкнуть к нему, и прощаться было тяжело». Но надо было возвращаться назад, на землю. К тому же я теперь знал, как уничтожить этих проклятых яйцеголовых. В последний момент, когда одна моя нога уже зависла над тьмой, а вторая готова была отправить меня в портал, я увидел, как к Джюлю подбежал один из дикарей. «Осторожно!» – крикнул я, но было уже поздно. Дикарь замахнулся и швырнул в Джуля нож. Оружие вонзилось в голову парня, тот даже пикнуть не успел. Пробила затылок, с хрустом вылезла из правого глаза. Равновесие было потеряно. Я летел в тьму. И еще до того, как меня поглотил мрак, Жюль был уже мертв.